Глава 60 Дружная компания, как всегда чаевничала в кабинете Ларисы, решившей угостить коллег тортом собственного приготовления. С лиц Скворцова и Киселева не сходило удивленное выражение. Ничего не понимая. Константин готовился отправить в рот солидный кусок торта. Впервые вижу такое расхождение в показаниях двух человек один из которых изо всех сил пытается выгородить другого. — Это точно. Павел отхлебнул чаю. — Если сходство и есть, то в таких мелочах, о которых и мы догадались сразу. — И о чем это говорит? — Мамонтов посмотрел на Ларису. — Вы же сами сказали только о том, что показания не совпадают, — улыбнулась Кулакова. «А я понял по твоим взглядам на подозреваемого. Есть у тебя козырная карта!» Усмехнулся Игорь Владимирович. «До полной уверенности держу при себе!» Лариса опустила глаза. «После истории с Кочетовым пора бы тебе ее забыть, подруга, как страшный сон!» Киселев отрезал еще кусок. «Такие промахи не забываются!» Вздохнула Кулакова. «И я теперь предельно осторожна. И все же что-то не дает тебе покоя». Игорь Владимирович тоже боялся совершить промах, считая, хватит с него Кошелева. «То же, что и вам», — Лариса пожала плечами. «А еще нож». «Орудие убийства?» — спросил Константин. «Именно. А оно-то чем тебе не нравится?» Интересовался Скворцов. Зазвонивший телефон помешал женщине ответить. Она сняла трубку. «Алло?» «Чем занимаетесь, красавцы?» — раздался голос Станислава Михайловича. Чьи распеваете?» «Так точно!» — рассмеялась Лариса. Судмедэксперт всегда попадал в обеденное время. «Вот торт испекла, товарищи угощаю». «Это хорошо», — согласился криминалист. «А меня угостишь?» «Хорошо. Как к вам соберемся, обязательно что-нибудь испеку», — пообещала женщина. «Боюсь, не успеешь», — ухмыльнулся Станислав Михайлович. «Пока вы чаевничали, с Тихорецким проводили следственный эксперимент. Выводы, я вам скажу, интереснейшие». Забирайте со стола то, что осталось, и дуйте сюда. Сыщики не заставили себя долго ждать. Судмит-эксперт приготовил для остатков торта место в центре стола. «Рассаживайтесь», — пригласил он. «Ты, Михалыч, не томи душу», — оборвал его Константин. «Сесть всегда успеем. Рассказывай, что надыбал». Вот мое подневольное положение, грустно заметил Станислав Михайлович. Поесть не дадут. Используют только в корыстных целях. Ни в коем случае Лариса достала из сумки остатки торкта. -то. Подозреваемые от нас не убегут. Это точно. Киселев, до смерти хотевший еще кусочек, махнул рукой. Садись, ребят! Накормим криминалистику и за работу. Судмедэксперт съел свою порцию на удивление быстро. Добавки ему, к сожалению, не досталось. Оперативники и Мамонтов подчистили все основательно. «Орлы!» — усмехнулся криминалист, показывая на опустевший стол. «Ладно, теперь к делу». «Так вот...» Павлов и Толстенко проводили с Тихорецким следственный эксперимент. Результаты меня поразили. «Чем же дядя Стас?» — Лариса иногда так называла Михалыча. «А абсолютно всем!» — криминалист вытер губы. «По манекенам бил один человек, а убивал другой». «Ты, Михалыч, говори понятнее». «Понятнее? Хорошо». Судмедэксперт стал объяснять. Убийца, поразивший насмерть шесть жертв, бил ножом в сердце под углом, словно для удара ему надо было привстать. Наш подозреваемый бил прямо в сердце, параллельно земле. Присутствующие оторопели. А не мог убийца поменять направление, поинтересовался Павел. Ведь, говорят, человек два раза расписаться одинаково не сумеет. «Это другое», — пояснил Станислав Михайлович. «Если наш убийца использует два типа ударов, то хотя бы на одном манекене мы бы это заметили. А так перед нами шесть абсолютно одинаковых ударов, и все шесть отличаются от тех, которыми поразили наши жертвы». Мамонтов побледнел. «И что это значит? Ведь убийца точно Тихорецкий!» «Не знаю!» — улыбнулся криминалист. «Можно было подумать, играет человек, чтобы запутать следствие», — заметил Павел. «Но он сам требует признать его виновным». «Чертовщина какая-то!» «На Мамонтова было жалко смотреть».